Что это? Свет мелькает передо мной, будто падающие звезды. Попытавшись поднять голову, я увидел, как меня уносят вдаль по коридору. Кажется, больница... Мои руки перевязаны толстыми бинтами, боль я перестал чувствовать, но все же, вспомнив эти ужасные ощущения, мурашки снова окутали все мое тело. Рядом бежала моя мама, нежно поглаживая мое лицо. Она что-то кричала, однако разобрать это мне все никак не удавалось.